Дневник тени. Запись седьмая. Я давно ничего не писал. Не было времени. Постараюсь изложить все случившиеся события и не запутаться, а также придать им хоть какую-нибудь литературную ценность. Сдается мне, большинство книг в нашем мире либо сгинуло в огне, подобно моей несчастной библиотеке, либо валяется где-то в грязи, не представляя абсолютно никакого интереса для объедков человечества, выплюнутых эпохой. Какое сравнение, а? Я молодец. С чего же начать? Наверное, с утомительных поисков пищи. Я и не знал, что женщины такие прожорливые. Хотя, быть может, я просто привык заботиться только о себе, поэтому Эй ощущалась тяжкой обузой. Каюсь, иногда я даже раздумывал над способами, как от нее отделаться. Вдвоем мы прожили в вагоне поезда дня четыре. Все это время я, к сожалению, безуспешно раскапывал пепелище библиотеки, чтобы добыть свои припасы провианта, а также шнырял по городу в поисках дров и ловил рыбу на озере. Один раз поймал в селке какую-то тощую птицу. Врач не попадался мне на глаза, но порой я затылком ощущал, что за мной кто-то наблюдает». Видел я и множество следов, петляющих около нашего убежища, словно кто-то бегал вокруг него, не находя себе места. Эй периодически мне твердило, что на вокзале небезопасно. Мало ли кто шастает по рельсам. Мне эти идеи казались бредовыми отчасти потому, что в нашем мире, положа руку на сердце, вообще нет безопасных мест». Даже твою уютную библиотеку, простоявшую больше века, в один день может сжечь какая-то сумасшедшая. Я знаю, что уже не раз писал об этом. Но я все еще злюсь. И вот я в очередной раз брел к вагонам, сжимая в руках двух скользких рыбин, а также съедобные корешки, которые еле выкопал из-под здоровенного сугроба, и молился, чтобы эй, не пришло в голову сжечь наше одеяло» последние дни я пришел к выводу, что она пироманка. Уж больно долго и пристально Эй следила за всполохами огня в печке. Но не дойдя буквально двух шагов до нашего убежища, я повалился в снег. Кто-то швырнул мне точнехонько в спину кусок железной балки. Я не растерялся и подскочил на ноги, но тут же был снова опрокинут сугроб. Четверо отвратительных мужиков решили, видимо, посоревноваться между собой в метании мусора по живой цели. Близко ко мне они не подходили, но продолжали кидаться разным барахлом, которое выуживали из тачки, стоявшей неподалеку. Специально притащили ее с собой. Я слегка опешил. Было понятно, что мужики безумны, но как они тогда договорились действовать так слажено И какого черта им от меня надо? «Хм». Первым делом я запустил в них рыбины корешки. Вдруг они охотились за едой? Но нападавшие брезгливо отпрыгнули от моих щедрых даров и продолжили атаку. Барахтаясь в снегу и уворачиваясь, насколько это было возможно, я стал отползать в сторону вагона. Услышав шум наружу, выскочила «Эй». На ее лице промелькнуло странное выражение, которое я бы охарактеризовал как «изумленная радость» но в ту же секунду оно сменилось маской свирепой валькирии. Оглушительно завопив, Эй двинулась к мужикам, но тут же была впечатана в сугру обломком дырявой трубы. Я с радостью отметил, что у мужиков практически опустила тачка. «Что же эти сумасшедшие предпримут потом?» Не успел я вообразить, как они сначала кидают на стачку, а потом самый рослый из них начинает швыряться своими соратниками, как передо мной возник новый мужик. Вернее, молодой парень, двигающийся плавно и бесшумно, но в то же время ужасно нервно. Он был одет в длинную темную куртку с капюшоном, подвязанную самодельным кожаным ремнем, на котором болтались небольшие мешочки». Огромный рюкзак, напоминающий раздутого серого монстра, обхватывал спину незнакомца, свесив из пасти матки веревки, видимо, не уместившиеся в брюхе этого текстильного чудища. Эйс давленно охнула, когда парень схватил обломок трубы, еще недавно в нее брошенный, и мигом разогнал всю толпу безумцев, щедро одаривая их тумаками. Я хотел швырнуть им вдогонку тачку, просто чтобы посмотреть, насколько легко ей кидаться, но передумал. Тут словно из ниоткуда выскочил врач и попытался утащить за собой Эй, которая, как мне показалось, не особо-то и сопротивлялась. Но по сравнению с движениями нашего незнакомца-спасителя, врач был неповоротлив и бестолков. «Людоеды сюда добрались», — прорычал парень, рывком притягивая к себе Эй и отправляя врача в нокаут. Я сгруппировался на всякий случай, готовясь к чему угодно, но мне повезло. Незнакомец лишь окинул меня беглым взглядом. Я тут же отметил, что под чернильными глазами этого чертика из табакерки залегли густые тени. Такими черными дырами взирали зловещие демоны со страниц индийского эпоса. Я сразу подумал, что, видимо, он не спал много дней, и не ошибся. Меня охватило мерзкое предчувствие одно из тех, значение которого ясно понимаешь, вляпавшись по уши в очередное дерьмо, когда единственное, что остается, горестно булькнуть. «Твою мать! Прям как чуял!» Сделаю небольшое отступление. Как я потом узнал, спасителя зовут Лёд. Странное имя. Впрочем, как и у всех нас. Лёд молод, силён и даже по-своему красив. Но это стало заметно только тогда, когда он выспался и поел. Мне пришлось собирать разбросанную по сугробам еду и делить на всех. И как я оказался в ситуации, когда меня окружили наглые нахлебники? Чувствую себя многодетной бесхребетной мамашей, не умеющей заставить детей делать хоть что-то. У льда были пепельные волосы, свисавшие чуть ниже плеч и непривычно подчеркивающие угольную черноту его блестящих глаз. А кожа светлая, почти прозрачная. Он был весь какой-то полуреальный. Я не знаю, как объяснить чувство, которое лед во мне вызвал. Словом, мне иногда хотелось ткнуть в него горячей кочергой, Чтобы убедиться, не призрак ли он? Суеверный страх? И если для меня Эй была термометром, то для него она была часами. Но об этом я напишу чуть позже. Примечание я внес уже спустя некоторое время, поскольку эта деталь играет важную роль в понимании сущности льда. Сейчас в нашем вагоне непривычно людно. Эй и лед о чем-то шепчутся в углу. Раздражает, что я не могу разобрать слов. Врач недовольно скрипит карандашом по бумаге, Я и не знал, что он тоже пишет. Хватит ли у нас пустых блокнотов и карандашей для такого количества писак? Но главное, я ума не приложу, как заставить убраться всю эту компанию в освояси. Я уже мечтаю об одиночестве. Первым делом лед всех нас запугал красочными рассказами о безумных людоедах, добравшихся до нашего города. Говорил, они нападают на одиночек и обгладывают чуть ли не живьем. Врач, как пришел в себя, так забился в уголок и даже не мычит. Тоже опасается быть съеденным? Хотя те психи с тачкой металлолом они сильно были похожи на кровожадных поедателей людской плоти. А вот лед вполне может сойти из-за монстра. Ишь, как тискает Эй. Да кто он такой? Спрячьте от меня кочергу. В мешочках на поясе нашего нового знакомого нашлось несколько полезных приспособлений. Острый нож, точильный камень, И вечная спичка, которая меня особенно заинтересовала. Его рюкзак по большей части был набит разным хламом, но были там и ценные вещи. Ручная мельница, ступка, сушеные яблоки, бобы, мешок каких-то зерен, джерки из рыбы, много чеснока из десяток морковок. Эти находки меня порадовали. Как сказал лед, зерна можно смолоть в муку, смешать с водой и испечь лепешки. Звучит вкусно. «Эй» обещала помочь с ужином. «Тень».